Глава шестая. Как мы определяем, что хорошо, что плохо? Подобно всем остальным животным, мы, люди, результат сотен миллионов лет эволюции. Головной мозг, как и прочие части тела, эволюционирует, а значит, вместе с ним эволюционирует и все то, что мы делаем, что любим делать и что нам кажется правильным или неправильным. От своих предков мы унаследовали любовь к сладкому и реакцию «Ой, фу!» на запах гниения. Возникшие в ходе эволюции половой влечения мы тоже получили по наследству. Понять все это не трудно. Умеренное потребление сахара приносит нам пользу, хотя в больших количествах он вреден. Сегодня мы живем в мире, где сахар доступен в избытке, но для наших диких предков из африканской саванны дело обстояло иначе. Плоды были им полезны, а многие из них содержат немного сахара. Переесть его было невозможно. Вот у нас и выработалась склонность не ограничивать себя в его употреблении. Запах разложения связан с деятельностью болезнетворных бактерий. Избегание тухлого мяса, в том числе отвращение к его запаху, было для наших предков благотворным. Столь же очевидно, почему у нас возникло влечение к противоположному полу. Половое влечение приводит к появлению младенцев, а те становятся носителями генов, которые в свое время пробудят сексуальное желание и у них. Мы произошли от непрерывного ряда предков, спаривавшихся с представителями другого пола и унаследовали их желание заниматься этим. Перейдем теперь к вещам более сложным. Также мы, по-видимому, унаследовали стремление быть хорошими по отношению к другим людям, дружить с ними, проводить время вместе, сотрудничать, сопереживать им в несчастье, помогать, когда у них неприятности. Эволюционное объяснение этой доброты довольно сложное, И нам придется отложить его до главы 11, поговорив сперва об эволюции как таковой. А пока я могу только просить вас принять, как данность, что некая специфическая и ограниченная форма доброты представляет собой, подобно половому влечению, часть нашего эволюционного наследия. И она, вероятно, оказывает влияние на наши представления о добре и зле. Эволюция выработала нравственные ценности, передававшиеся нам от далеких предков. Но это, несомненно, лишь часть ответа на вопрос, вынесенный в заголовок настоящей главы. Иначе и быть не может, хотя бы только потому, что наше понимание правильного и неправильного меняется от века к веку, причем меняется по историческим меркам слишком быстро, чтобы служить свидетельством эволюционных преобразований. Вы можете заметить это с течением десятилетий. Перемены почти что витают в воздухе. Разумеется, воздух в буквальном смысле тут ни при чем. Речь идет о сочетании множества факторов, которые чувствуются как бы в воздухе, поскольку это ощущение невозможно связать с чем-то конкретным. Господствующие нормы морали нашего 21 века значительно отличаются даже от тех, что преобладали 100 лет назад. И еще больше они отличаются от нравственных ценностей 18 века, когда люди, в том числе вынужден признаться и мои предки с Ямайки, Приспокойно владели рабами и думали, что если тех освободить, цивилизация рухнет. У великого Томаса Джефферсона, третьего президента Соединенных Штатов и основного автора американской конституции, были рабы. Были они и у Джорджа Вашингтона, первого президента США. Остается только надеяться, что ни тот, ни другой, так же, как и мои предки, не знал, В каких ужасающих условиях рабы содержались на кораблях, перевозивших их из Западной Африки? Кстати говоря, африканских рабов приобретали не только белые европейцы, и американцы. В то время как европейцы добывали рабов в Западной Африке, арабы брали их в Восточной. Суахили, ставший самым распространенным языком на Востоке экваториальной Африки, формировался как язык арабской работорговли. Многие слова в нем арабского происхождения. Вожди африканских племен сами владели рабами, равно как и захватывали их для перепродажи европейским и арабским купцам. И поскольку библейская мораль принадлежит своему времени, нет ничего удивительного в том, что Библия не осуждает рабовладение. Даже в Новом Завете полно наставлений вроде следующего. «Рабы». «Повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Послание к Ефесянам апостола Павла, 6 глава, 5 стих. А вот еще одно. «Рабы». Подыгам, находящиеся, должны почитать Господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Первое послание к Тимофею апостола Павла, 6 глава. Испытываемое нами сегодня отвращение к рабству всего лишь частный пример витающих в воздухе изменений. Авраам Линкольн, тоже принадлежащий к числу наиболее чтимых президентов Америки, был ровесником Чарльза Дарвина. Оба родились в один и тот же февральский день 1809 года. Дарвин был страстным противником рабства, а Линкольн дал американским рабам свободу. Однако ни Дарвину, ни Линкольну не пришло бы в голову считать африканцев ровнее так называемым цивилизованным расам. Друг Дарвина, Томас Генри Гексли, был еще более откровенно прогрессивным, лишенным предрассудков мыслителям. Однако же в 1871 году он писал, Никто, будучи разумным и осведомленным, не подумает, что средний негр равен белому человеку или тем более превосходит его. А раз так, то просто невозможно поверить, что после удаления всех ограничений, когда наш родственник с крупным жевательным аппаратом окажется в условиях честной борьбы, без протекции и без угнетения, он сможет успешно состязаться со своим соперником, чей мозг крупнее, а челюсти меньше, в соревновании, где значения имеют не укусы, а мысли. Высшие ступени цивилизационной иерархии будут, несомненно, недосягаемыми для нашей смуглой родни. А президент Линкольн в 1858 году говорил, «Скажу в таком случае, что я не поддерживаю, никогда не поддерживал установление какого-то ни было социального и политического равенства между белой и черной расами, что я не поддерживаю, никогда не поддерживал ни наделение негров избирательными правами или правом быть присяжными, ни занятиями государственных должностей, ни их браки с белыми людьми. Добавлю, что, по моему мнению, имеющиеся между белой и черной расами физические различия никогда не позволят этим двум расам сосуществовать в условиях социального и политического равенства. А раз такое сосуществование невозможно, то при их совместном проживании необходимо, чтобы кто-то занимал высшее положение, кто-то низшее, и я, как и всякий другой, стою за предоставление вышестоящего положения белой расе. В самом деле, что бы там ни витало в воздухе 19 столетия, сегодня вокруг нас витает нечто совершенно иное. Плох будет тот историк, что обвинит Линкольна, Дарвина или Гексли в расизме. Они были настолько нерасистами, насколько возможно для людей их времени. Родись они на 200 лет позже, две эти цитаты привели бы их в ужас. Чтобы заметить изменение нравственных ценностей, даже не обязательно ждать, пока пройдет целый век. В главе пятой мы уже упоминали экипажи бомбардировщиков, уничтожившие в ходе Второй мировой войны огромное количество мирных жителей по обе стороны фронтов. Поначалу бомбардировки были нацелены на промышленные центры, где производилось оружие. Такие города, как Ковентре в Великобритании или Эссен в Германии. Бомбить прицельно тогда не умели, и жертвы среди мирного населения были неизбежны. Однако из-за гибели гражданских лиц обе воюющие стороны пришли в ярости и начали мстить. По мере развертывания военных действий масштаб бомбежек увеличивался. Истребление мирных жителей из побочного эффекта сделалось целью. С 13 по 15 февраля 1945 года 722 британских и 527 американских самолетов забрасывали фугасными и зажигательными бомбами в старинный и прекрасный немецкий город Дрезден, сравняв его с землей. Точное число жертв среди мирного населения никогда не будет известно, но по правдоподобным оценкам оно превышало 100 тысяч. Это сопоставимо с количеством погибших от каждой из атомных бомб, разрушивших Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. Переместимся на полвека вперед. К несчастью, в мире все еще есть войны. Но они и близко не так ужасны по сравнению с двумя мировыми. Хотя в ходе обеих войн в Персидском заливе снова не обошлось без потерь среди гражданских лиц, жертвы эти воспринимались как прискорбные ошибки. Политики приносили за них извинения, называя их сопутствующим ущербом, побочным результатом оправданных нападений на военные объекты. часть это связано с развитием электроники. Управляемые ракеты со спутниковым контролем и прочими системами навигации могут быть пущены точно по конкретному адресу, внесенному в их бортовой компьютер. Совсем не так, как при беспорядочной бомбардировке Дрездена, Лондона или Ковентри. Но, кроме того, изменилась и моральная атмосфера. Во время Второй мировой войны такие люди, как Гитлер или маршал Королевских ВВС Сэр Артур, бомбардировщик Харрис, определенно хотели убивать мирных жителей. Современные аналоги бомбардировщика Харриса, в ВВС за ним закрепилось менее лестное прозвище «Мясник Харрис», из кожи вон лезут, прося прощения, если какой-нибудь штатский оказывается убит отклонившимся от курса снаряда. Поверите ли вы, насколько недавно женщинам впервые позволили голосовать? В Великобритании они получили равные избирательные права с мужчинами в 1928 году. До 1918 женщины не голосовали вообще, а затем только по достижении 30-летнего возраста и при соответствии некоему имущественному и или образовательному цензу. Мужчины в то время начинали ходить на выборы в 21 год. США даровали женщинам избирательные права в 1920 году. В некоторых отдельных штатах это произошло раньше. Француженки не могли голосовать до 1945 года, швейцарки — до 1971 Про Саудовскую Аравию лучше не спрашивайте. Суть такова. Что-то меняется, что-то распространяется в воздухе, и человеческие представления о приемлемом и неприемлемом трансформируются в масштабе десятилетий, впечатляюще быстро. Прежде чем британские женщины получили право голоса, можно было услышать, как хорошие, достойные мужчины говорят что-нибудь вроде «Женщины, они милые, обаятельные и все такое, но они не способны логически мыслить. Конечно же, их нельзя допускать до выборов». Вы в состоянии вообразить, чтобы кто-то заявил нечто подобное сегодня? Мой друг-психолог Стивен Пинкер написал громадную во всех смыслах книгу «Светлые ангелы нашей натуры» заголовок Цитаты из Авраама Линкольна. В русском переводе книга называется «Лучшие в нас». Там он показывает, как на протяжении веков и тысячелетий мы, люди, становимся добрее и благороднее, менее склонными к насилию и жестокости. Эти перемены никак не связаны ни с генетической эволюцией, ни с религией. Что бы ни витало в окружающем нас воздухе, оно движется из века в век в более или менее одном направлении. В одном-то в одном, но вот в правильном ли? Ну, на мой взгляд, да. И на ваш, полагаю, тоже. Только ли это потому, что мы с вами люди XXI века? Решайте сами. Однако, давая в главе четвертую оценку персонажу Ветхого Завета Богу, мы судили его по стандартам своего собственного времени. Подобно тому, как хороший историк не станет смотреть свысока на Эйба Линкольна за его расовые предрассудки, постережется он и быть чрезмерно строгим по отношению к Богу, Хоть тот и совершал поступки действительно ужасные. Взять хотя бы Исаака, схваченного собственным отцом, или дочь Иефая, или несчастных амаликитян и прочей премина, землю, текущую молоком и медом, израильтянам было велено возжелать. Персонаж книг Ветхого Завета, называемый Богом, просто действовал в соответствии с моралью, витавшей в воздухе того времени. Но хотя мы и можем сделать поправку на его нравственные ценности, точнее, на нравственные ценности написавших Ветхий Завет вавилонских евреев, это никак не препятствует нам принять твердое решение вести себя сегодня по-другому. И мы вправе давать отпор тем нынешним фундаменталистам, что пытаются затащить нас обратно в библейское прошлое. Итак, нормы морали витают в воздухе и трансформируются с течением веков, даже десятилетий. Но откуда еще, кроме как из нашего эволюционного прошлого, они в самом деле берутся? И почему меняются? Отчасти вследствие обычных разговоров. В кафе, барах и за обеденными столами. Мы учимся друг у друга. Слышим рассказы о людях, которыми восхищаемся и стараемся вести себя так же. Читаем романы и газетные колонки, слушаем подкасты и выступления на YouTube. и Пересматриваем свои взгляды. Парламенты и Конгрессы обсуждают различные вопросы, постепенно меняя законодательство. Судьи трактуют законы по-разному от десятилетия к десятилетию. До 1967 года британские мужчины могли угодить в тюрьму за совершение гомосексуальных половых актов даже у себя дома. Теперь же, после десятилетий борьбы с упорным предубеждением, быть геем стало нормально, и гомосексуал может рассчитывать на такое же уважение окружающих, как и любой другой человек. Когда на протяжении XX века одна страна за другой наделяла женщин избирательными правами, это происходило благодаря парламентским голосованиям, которым предшествовала долгая и нелегкая борьба участниц суфражистского движения. И можно не сомневаться в том, что на парламентариев оказывали влияние письма из их избирательных округов. Судебные решения, принимаемые судьями и присяжными, также влияют на постепенное изменение общественного климата. Нельзя, кроме того, забывать о научных книгах и университетских лекциях. Ученые, изучающие нравственность, старающиеся выяснить, что считать правильным, а что нет, иными словами, философы, занимающиеся проблемами этики, вносят свой вклад в витающие в воздухе перемены. В завершение этой главы скажу несколько слов об этике как науке. Этических направлений много. Упомяну только два. Абсолютизм и консинквенциализм. Эти способы судить о морали очень не похожи друг на друга. Абсолютисты считают, что есть вещи правильные, а есть неправильные, без возражений. Правильность и неправильность — это просто факт. очевидная истина, как геометрический тезис о том, что параллельные прямые не пересекаются. Абсолютист может заявить, «Убивать другого человека однозначно плохо. Так всегда было, есть и будет». Абсолютисты подобного толка, вероятно, назовут аборт-убийством, поскольку эмбрион — человеческое существо. Некоторые из них воспользуются этим аргументом даже по отношению к оплодотворенной яйцеклетке, то есть к одноклеточному формированию. Консеквенциалисты же судят о хорошем и о дурном иначе. Из их названия вы могли догадаться, что для них важны последствия того или иного поступка. Consequence, последствия, с английского. Например, Кто страдает в результате аборта? Или кто страдает в случае, если аборт не сделать? Давайте вообразим беседу между консенквенциалистом Конни и абсолютистом Абби. Это даст нам представление о том, как рассуждают и полемизируют исследователи этических вопросов. Философы от Платона до Юма и от Юма до наших дней обожают сочинять диалоги между вымышленными спорщиками. Я собираюсь последовать их примеру. По ходу дела обратите внимание, с какой легкостью философы переходят от реальности к мысленным экспериментам. Абби. Не убей. Нельзя убивать другие человеческие существа. Оплодотворенная яйцеклетка — человеческое существо. Следовательно, аборт, даже если абортируется одна единственная оплодотворенная яйцеклетка — убийство. Одна моя подруга как-то сказала, «Женщина имеет полное право сделать со своим собственным телом все, что ей заблагорассудится, в том числе и убить находящийся внутри эмбрион. Это никого, кроме нее, не касается. Однако эмбрион — другой человек. У него тоже есть права, даже если он находится в ее теле». Конни. «Ваша подруга рассуждает по-абсолютистски, как и вы сами. Она заявляет свои абсолютные права на собственный организм и на все, что внутри него. Это абсолютизм, хотя и другого сорта, нежели ваш. Вы с ней приходите к противоположным выводам. Я же консеквенциалист. Я задаюсь вопросом, кто страдает? Вы сколько угодно можете называть оплодотворенную яйцеклетку человеческой личностью, однако у нее нет нервной системы, и потому она не может страдать. Она не знает, что ее абортировали, не испытывает ни страха, ни сожалений, У женщины нервной системы есть. Женщина может страдать, если у нее родится ребенок, которого она не хочет и о котором не может заботиться. И вы и ваша подруга абсолютисты. Она абсолютист женских прав, вы же подозреваю религиозный абсолютист. Я согласен с ее выводом, но по иным соображениям. Ее аргументация абсолютистская. Неограниченное право женщины контролировать все происходящее в ее теле. Моя аргументация — консеквенциалистская. Эмбрион не может страдать, а женщина может. Абби. Что ж, соглашусь, страдать одноклеточный зародыш не способен. Однако у него есть потенциал стать полноценным человеком. Аборт лишает его этой возможности. Чем, по-вашему, не последствия? Может быть, я тоже в каком-то смысле консеквенциалист? «Уж точно больше, чем моя подруга». «Коня». «Совершенно верно. Лишение эмбриона будущей жизни — это последствия. Но раз сама клетка понятия о нем не имеет, не испытывает ни боли, ни огорчения, чего беспокоиться? Ведь всякий раз, отказываясь от секса, вы тоже, возможно, оставляете некоего человека без будущей жизни. Вам не приходило это в голову?» Абе, «На первый взгляд, аргумент неплохой». И все же до того, как сперматозоид повстречается с яйцеклеткой, никакой отдельно взятой личности еще нет. Не вступая в половую связь, мы никого конкретно не уничтожаем, так как речь идет о миллионах сперматозоидов и миллионах потенциальных индивидуумов. А как только сперматозоид оказывается в яйце, некий определенный человек начинает свое существование. Именно он и никто иной. Прежде этого момента, Имеется миллион возможных жизней, так что нельзя сказать, будто мы убиваем кого-то лично. Конни. Однако говоря об оплодотворенной яйцеклетке, как о некоем определенном человеке, вы подразумеваете некую неделимую сущность. У вас есть знакомые идентичные близнецы? Они возникают из одной оплодотворенной яйцеклетки, а позднее разделяются и становятся двумя индивидуумами — Когда вы в следующий раз встретите пару идентичных близнецов, поинтересуйтесь, кто из них личность, а кто зомби. Абби. Хм. Ладно, я вижу, куда вы глоните. Это пугающе хорошее рассуждение. Зайду-ка, пожалуй, с другой стороны. Если вас так беспокоит, кто пострадает в результате ваших действий, то чем плох каннибализм? Не сомневаюсь, вы не станете никого убивать, чтобы съесть. Но чего бы не закусить кем-то, кто уже мертв и страдать не может? Конни. Его родные и близкие будут очень недовольны. Это последствия и немаловажные. Чувства людей имеют значение, но чувства испытывают только те, у кого есть нервная система. Беременная женщина отчаянно не желающая заводить еще одного ребенка чувствует, а находящийся в ней зародыш нет. Аби, задержусь на моем примере с каннибализмом. Предположим, у покойного не осталось ни друзей, ни родных. В результате того, что вы его съедите, никто не пострадает. Конни. Ну, теперь мы подошли к тому, что называется аргументом скользкой дорожки. Можно чувствовать себя в безопасности на вершине крутого холма, однако если тропинка, ведущая вниз, скользкая, то достаточно один раз ступить на нее, чтобы, даже не успев опомниться, обнаружить себя съезжающим прямо к подножию, куда вам совсем не хотелось. Вы правы. От того, что я поем умершего человека, не имеющего ни друзей, ни родственников, которые о нем беспокоятся, никто не пострадает. Это вершина холма со скользкими склонами. Но в нашем обществе каннибализм стал глубоко и прочно укоренившимся табу. Нам отвратительна самая мысль о нем. Однажды нарушив это табу, мы рискуем покатиться по скользкой дорожке. И кто знает, куда она нас проведет. Запрет на каннибализм полезен, как ограда на вершине с опасными скользкими склонами. Абби. Тогда я могу применить аргумент скользкой дорожки и к абортам. Не спорю, эмбрион на ранних стадиях, будучи абортирован, не испытывает ни боли, ни страха, ни сожаления по этому поводу. Но мы вступаем на скользкий путь, ведущий к моменту рождения и далее. Разрешая аборты, не рискуете ли вы скатиться вниз по склону, перескочить через точку рождения? Не приведет ли это к тому, что мы в конце концов начнем убивать годовалых детей просто из-за причиняемых ими неудобств, затем двухлетних и так далее? Кони, да. Должен сказать, на первый взгляд ваш аргумент выглядит прекрасным. Однако сам по себе момент рождения уже неплохой барьер, вполне надежная ограда, которую мы привыкли чтить. Хотя так было не всегда. Древние греки подождали бы, пока ребенок родится, бегло осмотрели бы его, и затем решили, хотят они оставлять его или нет. Если нет, бросили бы умирать на холодном склоне. Я очень рад, что теперь мы так не делаем. Кстати говоря, аборты на поздних стадиях крайне редки и производятся только по экстренным причинам, обычно чтобы спасти жизнь матери. Подавляющее большинство абортов ранние, А задумывались ли вы когда-нибудь о том, что многие зачатые зародыши абортируются самопроизвольно, так что женщина даже не узнает о своей беременности? Но на самом деле, хоть я только что и воспользовался аргументом скользкой дорожки, мне, признаться, хотелось бы вовсе покончить с барьерами и границами. Вы, абсолютисты, желаете провести точную и строгую линию между человеческим и нечеловеческим. В какое мгновение зародыш становится человеком? Тогда, когда сперматозоид соприкасается с яйцеклеткой, или в момент рождения, или где-то в промежутке между двумя этими событиями, но в таком случае, когда именно? Меня же больше интересует другой вопрос: не когда он становится человеком, а когда он начинает испытывать более эмоций. И такого мгновения, в которое это внезапно случается, нет. Все происходит постепенно. То же самое справедливо и в эволюционном масштабе. Мы не убиваем людей ради еды, а вот свиней еще как убиваем. Однако мы со свиньями родственники. Иными словами, если мы будем подниматься вглубь времен по своей родословной и по свиной родословной, то рано или поздно наткнемся на общего предка. Давайте приглядимся к своей родословной. Но пути к этому общему предку мы пройдем мимо древних гоминид, затем мимо обезьяноподобных созданий и так далее. А теперь представьте себе, будто все эти виды, обезьяны людей, не вымерли. В какой точке вы бы сказали «Так, все, начиная отсюда, никто не человек». Вы, абсолютист, стремящийся провести безусловную границу между людьми и животными. А я консеквенциалист и предпочитаю вообще не проводить границ, когда без них можно обойтись. В моем примере я бы задался вопросом не о том, человек ли данное существо, но о том, способно ли оно страдать. И одни животные, полагаю, могут страдать сильнее других, в том числе, между прочим, и свиньи. Аби, Ваши этические рассуждения кажутся логичными, но даже вам приходится в каком-то смысле отталкиваться от абсолютистской веры. В данном случае вы начинаете с того, что просто заявляете, причинять страдания нехорошо, не давая этому никакого обоснования. Конни. Да, не стану отрицать. Но все же я считаю, что в моей абсолютистской вере Причинять страдания нехорошо больше смысла, чем в вашей, так сказано в моей священной книге. Думаю, начни кто-нибудь подвергать вас пыткам, вы бы живо со мной согласились. Вы можете продолжить спор между Абби и Кони самостоятельно. Надеюсь, я завел его достаточно далеко, чтобы вам стало понятно, какого рода аргументами пользуются философы-моралисты. Как вы, вероятно, догадались, абсолютизм зачастую свойственен людям религиозным, хотя строгого правила тут и нет. 10 заповедей являются совершенно абсолютистскими. Таков обычный сам принцип жить, руководствуясь каким-либо сводом правил. Нерелигиозным философам, однако, тоже случается разрабатывать мораль, основанную на правилах. Согласно тем философским школам, что относятся к разделу этики, называемому деонтологией, правило поведения могут быть обоснованы не только утверждениями из священных книг. К примеру, великий немецкий философ Иммануил Кант сформулировал принцип, известный как категорический императив. «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Иммануил Кант. «Основоположение метафизики нравов». Раздел 2. Перевод под редакцией Хвостова. Ключевое слово здесь «всеобщим». Скажем, правило предписывающий «красть» сюда не подходит, ведь если бы все ему последовали, иначе говоря, если бы все стали «красть», никто от этого не выиграл бы. Воры процветают только в таком обществе, где преобладают честные жертвы воровства. Если бы все беспрерывно врали, слово «ложь» перестало бы означать что-либо, так как не существовало бы никакой надежной правды для сопоставления. Современная деонтология предлагает устанавливать этические правила за занавесом неведения. Вообразите, будто вы не знаете, богаты вы или бедны, талантливы или бездарны, красивы или уродливы. Занавес неведения скрывает эту информацию. А теперь давайте продумаем такую систему ценностей, при которой вам хотелось бы жить, даже не зная, на вершине пирамиды вы окажетесь или же на самом дне. Деонтология интересна но я не буду распространяться о ней дальше здесь, в книге, посвященной религии. Спор насчет того, когда именно в материнской утробе начинают свое существование личность, это спор в значительной степени религиозный. Согласно многим религиозным традициям, бессмертная душа проникает внутрь тела в некий определенный момент. Католики считают таким моментом зачатие. В католическом догмате, озаглавленном «donum vitae», Эта мысль выражена предельно ясно. С момента оплодотворения яйцеклетки начинается новая жизнь. Не отца и не матери, а нового человеческого существа, развивающегося самостоятельно. Оно никогда не стало бы человеком, если бы уже им не было. История человеческой жизни начинается непосредственно с зачатия. Здесь, в Доном Вита, цитируется более давний официальный документ католической церкви «Декларация о прерывании беременности» 1974-й. Кто бы это ни писал, ему, похоже, никогда не приходил в голову аргумент об идентичных близнецах, использованные нашим консеквенциалистом Конни. Вы, вероятно, догадались, что мои симпатии скорее на стороне Конни, нежели Аби. Должен, тем не менее, признать, что консеквенциалистские мысленные эксперименты вводят порой в неудобных направлениях. Представьте себе добывающего уголь шахтера, который оказался замурован обвалом породы. Мы могли бы спасти его, но это будет стоить кучу денег. На что еще можно было бы их потратить? Например, спасти намного больше жизней и облегчить куда больше страданий, купив еды для детей, умирающих где-нибудь от голода. Не должен ли истинный консенквенциалист бросить несчастного шахтера на произвол судьбы, не обращая внимания на слезы его жены и детей? Может, и должен, но я бы так не поступил. Оставить его под землей было бы для меня невыносимо. А для вас? Однако, оставаясь целиком на консенквенциалистских позициях, обосновать решение спасать его непросто. Не невозможно, но непросто. Вернемся к основной теме главы. Нужен ли нам Бог, чтобы быть хорошими? Я уделил довольно много внимания философии морали, но она только один из источников смены нравственных ценностей. Наряду с прессой, беседами за ужином, прениями в палатах парламента и студенческих советах, судебными решениями и прочим, философия вносит свой вклад в те, витающие в воздухе сдвиги, благодаря которым в 21 веке представления об этике не таковы, как, скажем, в 18 когда рабство считалось положительным явлением. Кстати, судя по всему, очевидных причин для приостановки этих тенденций нет. Что-то будет представлять из себя мораль 22 столетия. Независимо от того, религиозны мы или нет, наша современная мораль существенно отличается от библейской, и от коронической, и слава Богу. А теория Великой Небесной Шпионской Камеры отнюдь не похвальный повод хорошо себя вести. Так что всем нам, по-видимому, стоит отказаться от идеи, будто мы нуждаемся в Боге, чтобы быть хорошими. Значит ли это, что всем нам следует отказаться от веры в Бога? Нет. Точнее, не по этой причине. Даже если мы не нуждаемся в нем, чтобы быть хорошими, Бог все равно может существовать. Ничто не мешает божеству быть отвратительным по нашим нравственным меркам, подобно тому персонажу Богу, с которым мы познакомились в главе 4, но отсюда по-прежнему не следует, что его нет. Единственная причина верить в существование чего бы то ни было — это доказательство. Существует ли хоть где-нибудь, хоть какие-нибудь убедительные доказательства наличия хоть какого-нибудь Бога или богов? Полагаю, вы не верите почти ни в какого из тех божеств, что были перечислены в главе первой, и из сотен других, которых я не упомянул. Главы 2 и 3 должны были убедить вас, что священные книги вроде Библии или Корана не дают сколько-нибудь достойного повода верить в каких бы то ни было богов. А после глав 4, 5 и 6 вы могли разувериться в том, что религия — необходимый залог хорошего поведения. Но, быть может, вы все еще цепляетесь за веру в некую высшую силу, некий творческий разум, создавший наш мир, Вселенную и, что, вероятно, важнее всего, живых существ, в том числе и нас с вами. До 15-летнего возраста я и сам держался этой веры, поскольку находился под глубочайшим впечатлением от красоты и сложности устройства живых созданий, особенно от того факта, что они выглядят так, будто кто-то их наверняка спроектировал. В конце концов, я отказался от самой идеи каких-либо богов. После того как узнал об эволюции и познакомился с правдивым объяснением, почему живые существа кажутся намеренно сконструированными. Это объяснение устройства живых организмов, предложенное Чарльзом Дарвином, также прекрасно прекрасно изысканно, как и они сами. Но в двух словах его не изложишь. Оно займет почти всю вторую часть книги. И даже этого не хватит, чтобы воздать должное такой громадной теме. Надеюсь, вы достаточно ею заинтересуетесь, чтобы обратиться к другим книгам об эволюции.